Глава 10. Джин. Хранитель все бурчал и бурчал, зато сама Алиса была рада возвращению, но попутно интересовалась, демонстрируя все признаки здорового самосохранения. «Он так силен, что вы вдвоем не смогли с ним справиться?» «Силен», — вынужден был признать Илья. «Но мы провалились не из-за того. Он застал нас врасплох. Однако эта мразь знает, что если вынудить, то медлить мы не станем». «Ну да», — возмущался Хранитель, — «не станет. Постфактум». Когда мою любимицу и меня он прикончит. Да не прикончит. Пыталась спокойно убедить духа Марина. Он уже понял, что в этом нет смысла. Демон вряд ли глуп настолько, чтобы наступать на одни и те же грабли. ага га тот бухтеть никогда не уставал. Вот и узнаем, когда разлом закроется. Кстати, а давайте я вам скажу, где разлом. Пусть он лучше вас пытает. Не надо. Хором ответили Илья и Марина. Незнание – сила. А потом все по второму кругу пришлось пересказывать Алисе. Илья принял звонок и нахмурился, а все разом замолчали. Потом он объяснил, «Мне надо ехать. Таня, это местный медиум, говорит, что помощь нужна. Я с тобой». Реакция Марины была предсказуема. Но подключилась и Алиса. «Я тоже поеду, ай!» Рассветникам пришлось наблюдать, как девушка запнулась о щепку и полетела вперед, едва успев подставить руки. Хранитель притом шипел, но сама Алиса этого слышать не могла. Но и она уже понимала, что к чему. Потому вопила. «Хватит уже! Хватит так меня опекать! К медиуму съездить это тоже опасность? Мне просто интересно!» Пыталась встать, но ее нога по асфальту как по льду заскользила вправо. Алиса выругалась. Илья даже предположить не мог, что она умеет так витиевато. Хранитель продолжал шипеть и не сдавался. Смотреть на это противостояние характеров было призабавно. Но Алиса проигрывала. Потому Илья спокойно вставил. «Хранитель!» «Мы только к медиуму. На дело вас с собой все равно не возьмем». Дух задумался, и это дало Алисе секунду, чтобы наконец-то вскочить на ноги. Теперь уже и она шипела. Один в один, силой лохматила светлые волосы, точно пыталась ухватить хранителя. Но хватать того было не за что, однако он принялся восторженно хихикать. Зато Марина без стеснения хохотала в голос. В итоге эту цирковую парочку запихнули на заднее сиденье машины. Таня открыла после первого стука, будто бы ждала возле двери. «Спасибо, что быстро приехал». Она окинула взглядом компанию и исправилась. «Ли, о, Марина, рада встретить новую рассветницу. Проходи, дорогая». «И ты проходи, лохматая». Она и Алисе уделила Толику недоумение. Тот факт, что Татьяна даже не почувствовала хранителя, говорил о многом. Зато она внешним видом не устрашала, как Люся. К последней шли только самые отважные, А Татьяна была просто хорошим человеком и совсем немного медиумом. Она провела гостей в светлую комнату. Даже это ее отличало от прочих ведуней и колдуней. Самая обычная гостиная. Разве что стеклянные шары на полках навевали правильный настрой. По пути объясняла. «Я их тут задержала. Проклятия на них нет. Но дело точно рассветное». Кого задержала, стало понятно сразу. На стульях возле центрального окна сидели два мальчика. Один совсем маленький, невероятно худой, не старше семи лет слишком коротко стриженный. Он то ли от страха, то ли от волнения рыдал и бесконечно вытирал рукавом нос. Второй лет 14, Цикл на него и повторял, чтобы успокоился. На новоприбывших посмотрел серьезно. Из-под лобья сразу видно, что взрослый. И сюда явился не чтобы не распускать, а проблему решать. Это Максим и Миша. Татьяна представила тихо. Они ко мне час назад пришли. Сейчас Максим сам расскажет. Младший почему-то завыл еще громче. Но вмешалась Алиса, она выпорхнула вперед и заняла стул справа от маленького Миши. Сказала что-то на ухо, тот мгновенно заинтересовался и вытер нос с еще большим усердием. Илья невольно улыбнулся, видя, как хранитель расширяется, будто растет. Это и есть та самая знаменитая аура. Алиса может даже грубости говорить, а людям на душе все равно легчает. Не пройдет и минуты, как мальчуган забудет про слезы и начнет с тем же рвением ей улыбаться. Совсем не потому, что его больше ничего не тревожит, а просто ощутит, как сердце расслабляется, как мысли успокаиваются. Хранитель одной своей близостью создает чувство, что все непременно будет хорошо. Илья же взял другой стул и поставил напротив старшего. У того в глазах мелькнуло неподдельное восхищение. Похоже, Татьяна уже сообщила, чем именно Илья занимается. но говори, раз уж встретились», – начал рассветник, игнорируя восторг в детских глазах которые она еще может не оправдать. И Максим начал, подчеркнуто деловито и подбирая слова, как на приеме у врача. Мама, у нас что-то с мамой сделалось. Началось недели две назад, а теперь становится хуже. Я по совету тети Ани водил ее к участковому терапевту. Тот сказал, что никаких отклонений. Но даже сама тетя Аня говорит, что мама странная и молчаливая. Я бабушке позвонил, она в следующем месяце обещала приехать. Но вдруг в следующем месяце будет поздно. А бабушка говорит, что я из мухи слона делаю. Мама все по дому хозяйничает, а мы наглеем. С работы коллега приходил, здоровьем интересовался. Но он сказал, что все в порядке, маме просто надо отдохнуть. Посмеялся надо мной и ушел. Что сделалось-то с ней? Илья, как и Марина, не понимал. Она отпуск взяла. Максим словно этой фразой пытался огорошить. Но, к счастью, продолжил сам. Потом села и сидит. Час сидит, два сидит, а как ночь спать идет. А утром снова сидит. Просто вперед смотрит. Я ей говорю, что в школу не иду. А она мне, ну и не ходи, если не хочешь. Я говорю, надо Мишаньку к педиатру вести, а она, потом отведем. Или я глянул через плечо на Марину, и она сразу заинтересованно подключилась к опросу. То есть апатичная стала? Максим пожал плечами. Даже не знаю, как выразиться. Может, потому все и смеются. Она обед приготовит молча и снова на свой стул. Вчера он стирку устроила. Как же это объяснить-то? Она как будто робот на батарейках. Вот. Марина предположила. Так может действительно просто устала? Переутомилась. Мальчик уверенно покачал головой. У Мишаньки сегодня день рождения. 9 лет исполнилось. Он кивнул на брата. Илья удивился. Младший не выглядел на этот возраст. Я утром маме об этом напомнил. Она вроде как забыла совсем. И вдруг она встала и обняла его. Да так обняла, что он от боли взвыл. Я кое-как отодрал. После этого мы на улицу рванули. Потом я уже по мобильному интернету Татьяну нашел. Илья встал. Ладно, шпана, посмотрим вашу маму. Максим обрадованно заулыбался. Но Миша снова заплакал. Не хочу, я боюсь ее. Алиса похлопала его по плечу, успокаивая. Кто же маму-то боится? Поехали. Я с вами, если так тебе будет лучше. Мальчишка сразу ожил, а хранитель зашипел. Но, вероятно, и он понял, что его мнение не спрашивают. Как только дети вышли из квартиры, Татьяна остановила Илью, ухватив за локоть. «Ты это... за прошлый раз извини». «Да ничего страшного, с тем демоном уже уладили», – приврал Илья и повернулся к Марине. «А об этом деле ты что думаешь?» Она ответила быстро, словно успела уже поразмыслить. «Или паразит, или проклятие. Ставлю сто рублей на проклятие, так как изменения произошли слишком быстро». Илья кивнул. А я ставлю 100 рублей на обычную депрессию. Такое тоже бывает. Но в этом случае нам компания Алисы на руку. Кто, если не она, сможет достучаться сквозь любую апатию? Алиса уже выходила, но хранитель вытянулся белым сиянием назад и рявкнул. «Ставлю 100 рублей, что вы оба идиоты!» «А я вам не бесплатный психолог, чтобы меня к каждой депрессии привлекать!» На его нытье все ответили только улыбками. В квартиру зашли уже через 20 минут. Довольно уютно и чисто. Женщина сидела в зале возле окна на стуле и смотрела сквозь стекло на весеннее небо. Потом медленно повернулась, на лице ни тени улыбки или удивления. «Миша, ты пригласил на день рождения друзей? К сожалению, я не успела испечь пирог». А вот и тупик. Какую мать не удивили бы незваные гости, которые намного старше ее детей? Она вроде бы говорит и говорит вежливо, но во всем этом вложен заметный диссонанс. Все бы ничего, но на ее лбу нет проклятия а на плечах паразита». Илья вытащил нож и подошел к ней. «Убить меня хочешь?» равнодушно поинтересовалась женщина. «Детей только не трогай. Я их очень люблю». Он приложил серебряное лезвие к ее руке, и она даже не вздрогнула. Никакой реакции. Ни шипения, ни даже покраснения. Внутри нее тоже никакой нежити не сидит. Точно тупик. Илья ничего не ответил и вернулся к Максиму. «Покажи нам свою комнату». Детская была небольшой. Алиса с младшим уселась на нижний этаж двухъярусной кровати, а остальные от волнения ходили туда-сюда. Конечно Максим интересовался, что с ней, это пройдет? Марина помалкивала, теперь и у нее все версии закончились. Но что дело нечисто, понятно невооруженным взглядом. Илья задумчиво потер висок. Пройдет, но все сложнее чем я думал. Есть одна идея, нужны зацепки. Расскажи-ка Макс, ничего с вашей семьей не происходило в последнее время занимательного? Тот оказался очень ответственным парнем. Он излагал каждую мелкую деталь, как будто записывал. Полгода назад мама поругалась с бабушкой по телефону, но потом они помирились. Отец алименты не платит, но мама через суд выбила. С тех пор отец даже на дни рождения не звонит. В прошлом месяце старый друг матери в гости заглядывал. Она почему-то сильно разозлилась. Максим не знает причины. И так далее. Пока не всплыло, на самом деле важное. Почему не с того начал? Да... Лейкемия у Мишаньки была, продолжал Максим, заметно поникнув. Трудный год. Тетя Аня фонд через интернет организовала, деньги собирала на лечение. А в школе мне трендили, что не поможет никакое лечение, но помогло. Три месяца назад Мишку выписали. На учете, конечно, состоим, но все прогнозы оптимистичные. Теперь нелепая стрижка с залысинами Миши уже не выглядела смешной. Илья вздохнул. Жаль, что не паразиты, не ни проклятие но в голос добавил звенящую уверенности. Дело рассветника и в том, чтобы поддерживать людей. Я понял, но вам лучше пока пожить у меня. Миша вздрогнул. А что, она и убить нас может? Убить? Илья демонстративно фыркнул и отважно соврал. Нет, конечно. Просто вы можете помешать нашей работе. Алиса, отвезешь пацанов ко мне? Возьми ключи. А вы что, замерли? Идите вещи собирайте и отпрашивайтесь пожить у лучшего друга. Хотя можете не отпрашиваться, ей сейчас все равно. Рассветники остались в квартире. Женщина пару раз задала вопросы, но так и осталась без ответа, а потом и вовсе перестала обращать на них внимание. Илья обыскивал все шкафы, просматривал каждую бумажку, на ходу объясняя Марине. Вариант пока единственный, она заключила сделку с демоном, жизнь сына в обмен на душу. Марина выторщала глаза. «Как-то это уж слишком по-библейски, а жуть берет». А то, Илья не отвлекался, но ничего полезного не находил. «Я потому Ветхие Заветы не осилил, тот еще трэш». Демон дал ей всего три месяца, это слишком мало для таких сделок. Но, видимо, бедняга совсем потеряла надежду. Души он покупает, но сразу не жрет. Жрет? Марина до сих пор находилась в своем сказочном мире с добрыми волшебниками. Он жрет души? Ну да. Илья посмотрел на нее и сразу вернулся к просмотру снимков в фотоальбоме. Она без души недели две, но демон мог сожрать совсем недавно или вообще пока не трогал. Вернем, и она станет прежней. Если в этом случае опоздали, то все равно убьем, хотя бы другим так же вляпаться не дадим. Марина недоуменно покачала головой. Но это был ее выбор. Она считала, что за жизнь сына готова стать этой неэмоциональной куклой. Не факт, Мариш, не факт. Она пока еще им какая-никакая, а мать, потому что не забыла про любовь к детям. Но скоро и это выветрится. И тогда она того же сына может во сне придушить. Просто так, бездушная ведь. Илья выпрямился и огляделся в поисках, что мог пропустить. Демон где-то должен был крутиться рядом до получения души, но кто именно, узнать очень сложно. Ведь женщине это предложили, а от кого бы она послушала такой совет? Но предложить могли и на улице, и в больнице. Раздавленная горем, она хваталась за соломинку. Часто жертвы таких сделок оставляют записки или намеки. Они не знают, во что именно превратятся, потому заранее готовят зацепки для памяти или для помощи от других людей но здесь ничего подобного не находилось. Ладно, Марина собралась. И что делать? Без понятия, пока у меня только один подозреваемый. Хайш? Сразу догадалась она. Он. Хотя очень вряд ли. Но лучше поинтересоваться, пока других идей нет. К особняку Хайша они подъехали уже вечером. И снова шумная вечеринка. Может ему деньги за развлечение платят? На этот раз рассветники не ждали. Прошли в открытую дверь и направились сквозь пьяную и одурманенную наркотой толпу, шевелящуюся волнами под оглушительную музыку. Мерзейшая рожа увидела их сама и нарисовалась впереди с раскинутыми будто для объятий руками. «Здрасте, гости дорогие! Снова убивать?» «Нет!» – Илья смотрел прямо. «Задать вопрос! Можем поговорить без свидетелей?» «А какие тут свидетели?» – изумился демон. И правда, вокруг не обнаруживалось ни одного осмысленного взгляда. Илья просто шагнул ближе и начал с главного. «Кто-то в нашем городе совершает сделки на душе. «Кто я?» – расхохотался Хайш. Потом оценил, что рассветники его веселья не разделяют, а пристально вглядываются в поисках хоть каких-то подтверждений, потому добавил спокойней. «Ну вы и дебилы! Я красноглазый демон! Хоть по мне и не скажешь!» В этом Илья не сомневался. Найдет разлом, и глаза его засияют новыми красками зла. Но раз уж явились сюда, решил уточнить. «И что с того?» Хайш катил его презрительным взглядом, как если бы с умственно осталом разговаривал. Душами питаются только низшие демоны. Мне они без надобности. Да, но ты мог собирать души, чтобы потом продать их за информацию о разломе. Демон снова засмеялся. Я тебе джин, что ли, желание исполнять? Нет, я и парочку желания исполнить могу, он подмигнул Марине. Но за подобные люди редко предлагают что-то ценное. Он осекся и задумался. Хм, а ведь это мысль. Давайте-ка я вам помогу с поисками. Вдруг джин действительно знает, где разлом. «Я сначала с ним мило переговорю, а потом вместе прикончим. Всем радость!» «Ну уж нет!» Илья развернулся, чтобы уйти. Марина же стояла как вкопанная, а затем выдавила. «То есть ты можешь его найти?» Демон пожал плечами. «Если его вообще реально найти, если он еще не свинтил из города, то у меня точно больше шансов, чем у вас!» Она перевела взгляд на Илью и сказала то, что он уже ожидал. «Почему нет, Илья? Мы теряем время!» Если спасем бедную женщину благодаря демону, то хотя бы совесть чище станет, что не зря его до сих пор не убили. Кого убили? Меня? Демон расхохотался, чуть ли не заглушая музыку. Илье план не нравился. Он прекрасно понимал, что с темными работать нельзя. Но Марина новичок. Она еще видит даже в черном белое. А если они не справятся и дети останутся с этой куклой вместо матери, то Марина не сможет простить ни себе, ни Илье. Простить можно только когда все возможное сделал потому он нехотя кивнул, да и хайших не тронет. В этом хотя бы уже была уверенность.